Тут его внимание отвлекли стоны и судороги несчастного существа под стулом, и он снова покосился на него. — Вы уверены, что мы ничего не можем сделать? — Здесь ничем не поможешь. — Тогда объясните. — Еще, — сказал Гарри. Дамблдор улыбнулся. — Ты был седьмым крестражем, Гарри. Крестражем, который он создал невольно. волан сделал свою душу до того хрупкой. Что она разбилась в дребезги, когда он совершал эти несказанные злодейства. Убийство твоих родителей, покушение на убийство ребенка. И он унес из вашего дома даже меньше, чем сам он думал. Он оставил там не только свое тело. Он оставил часть самого себя, в тебе, намеченной жертве, которая выжила против всякого ожидания. А его знания Гарри отличались ужасающей неполнотой. Волан-де-Морт не дал себе труда понять то, что не представляло для него ценности. О домовых эльфах, детских сказках, любви, верности и невинности Волан-де-Морт не имеет ни малейшего понятия, ни малейшего. А что все это обладает силой, превосходящей его собственную силу, недоступной никакому волшебству, эту истину он проглядел. Он взял твою кровь, полагая, что она придаст ему силу он принял в свое тело крошечную часть тех чар которыми защитила тебя мать умирая за тебя его тело хранит ее самопожертвование и пока эти чары живы жив ты и жива последняя надежда Волан-де-Морта на спасение Дамблдор улыбнулся гарри гарри уставился на него и вы это знали знали все это время я только догадывался на мои догадки как правило «Подтверждается», — весело сказал Дамблдор. Они сидели молча, наверное, довольно долго, а существо у них за спиной продолжало скулить и трястись. «Вот еще что», — сказал Гарри. «Еще один вопрос. Почему моя палочка сломала ту палочку, которая была у него?» «Этого я точно не знаю». «Тогда догадайтесь», — попросил Гарри. Дамблдор рассмеялся. Ты должен понимать, Гарри, что ты и лорд Волан-де-Морт побывали вместе в дотоле неведомых областях магии. Но случилось, я думаю, вот что. Прецедентов этому не бывало, и, конечно, ни один из изготовитель волшебных палочек не мог ни предсказать, ни объяснить этого Волан-де-Морту. Волан-де-Морт, как ты теперь знаешь, сам того не желая, вдвойне упрочил связь между вами, возвратившись в человеческий образ часть его души по-прежнему находилась внутри твоей а желая придать себе сил он принял в себя частицу самопожертвования твоей матери если бы он хоть немного понимал настоящую страшную силу этих чар он бы конечно никогда не посмел и притронуться к твоей крови но если бы он мог понять эту силу он не был бы лордом воланде мортом и вероятно был бы вовсе не способен на убийство И вот, связанной с тобой двойной связью, соединившей ваши судьбы так прочно, как никогда еще в истории не были связаны между собой двое волшебников, Воландеморт нападает на тебя с помощью палочки, имевшей ту же сердцевину, что и твоя. И тут, как мы знаем, произошло нечто очень странное. А сердцевины отреагировали друг на друга совершенно неожиданно для лорда Воландеморта образом, при том, что он и не подозревал, что ваши палочки близнецы в ту ночь он испугался больше чем ты гарри ты ждал смерти со смирением и даже с готовностью на это воландеморт никогда не был способен твоя отвага победила твоя палочка оказалась сильнее чем его при этом между двумя волшебными палочками произошло нечто перекликающееся с отношениями их хозяев я думаю твоя палочка впитала в ту ночь часть силы и свойств палочки воландеморта в ней появилась как бы крошечная частица самого волан И потому твоя палочка узнала его, когда он тебя преследовал, узнала человека, который был одновременно роднёй и смертельным врагом, и выпалила в него его собственным волшебством, волшебством такой силы, какой никогда не было в палочке Люциуса. Ведь в твоей палочке была заключена сила твоей невероятной отваги, и сила смертоносных умений волан морта Что же могла противопоставить этому бедная палочка Люциуса Малфоя? — Но если моя палочка обладает такой силой, как же Гермионе удалось ее сломать? — спросил Гарри. — Мой мальчик, все ее поразительные качества были направлены только на лорда волан морта так неразумно игравшего с глубочайшими тайнами волшебства. Только против него палочка обладала сверхъестественной силой. В остальном же это была самая обыкновенная волшебная палочка, но, несомненно, очень хорошая. Доброжелательно закончил дамблдор Гарри долго сидел в задумчивости, а, может быть, прошло лишь несколько секунд. Такие вещи, как время, здесь очень трудно было уловить. — Он убил меня вашей палочкой. — Он не смог убить тебя моей палочкой, — поправил Дамбулдор. Мы ведь, кажется, согласились, что ты не умер. Хотя, конечно, — добавил он, словно опасаясь быть невежливым, — я не хочу преуменьшать твоих страданий. Они были, несомненно, велики. Сейчас я чувствую себя отлично. Гарри поглядел на свои безупречно чистые руки. А где мы находимся? — Да я как раз хотел спросить тебя об этом, — ответил Дамблдор, озираясь. Как ты думаешь, где мы? Пока Дамблдор не спросил, Гарри этого не знал. Теперь, однако, оказалось, что ответ у него готов. — Похоже, — медленно произнес он, — на вокзал Кингс-Кросс, только намного чище и пустой, и... Поездов вроде тоже нет. — Вокзал Кингс-Кросс, — Дамблдор расхохотался. — ты мой, неужели? — А вы как думаете, где мы? — спросил Гарри немного обиженно. — Понятия не имею, мой мальчик. Это, как говорится, вопрос. «К тебе!» Гарри совершенно ничего не понял. «Дамблдор может с ума свести. Он посмотрел на него и вспомнил еще одну вещь, гораздо более важную, чем их нынешнее местонахождение. «Дары смерти!» — произнес он, и с удовлетворением увидел, как улыбка исчезает с лица Дамблдора. «Да-да», — ответил директор. Вид у него был слегка обеспокоенный. «И что же?» Впервые за все время, что Гарри знал Дамблдора, тот утратил свой обычный вид величавого старца. Какое-то мгновение он выглядел мальчишкой, которого поймали на нехорошей проделке. — Ты можешь меня простить? — спросил он. — Сумеешь ли ты простить меня за то, что я не доверял тебе, скрывал от тебя? Гарри, я ведь просто боялся, что ты оступишься там же, где я. Я опасался, что ты повторишь мои ошибки. Я умоляю тебя о прощении, Гарри, ведь я уже довольно давно понял, что ты намного лучше меня. — О чем вы говорите? — спросил Гарри, пораженный тоном Дамблдора и слезами, внезапно выступившими у него на глазах. — Дары эти, дары, — пробормотал Дамблдор, — греза отчаявшегося человека. — Но ведь они существуют на самом деле. — Они существуют. Они опасны. Они — приманка для глупцов, — сказал Дамблдор. И я был одним из таких глупцов. Но ты-то понял, правда? От тебя у меня больше нет секретов. Ты понял. Что я понял? Дамблдор всем корпусом повернулся к Гарри. В его сверкающих синих глазах стояли слезы. Повелитель смерти, Гарри. Повелитель смерти. Чем я в конечном счете был? «Лучше «Вы всем были лучше», — ответил Гарри. «Как вы можете такое спрашивать? Вы никогда не убивали, если этого можно было избежать». «Это правда», — сказал Дамблдор тоном ребенка, ищущего утешения. «Но и я искал способ победить смерть, Гарри». «Но не так, как воландеморт сказал Гарри. Он так долго сердился на Дамблдора, и как странно было сидеть теперь рядом с ним под этим высоким куполом и защищать старика от него самого». «Дары, а не крестражи!» «Дары», — пробормотал Дамблдор, — «а не крестражи, вот именно!» Наступило молчание. Существо у них за спиной продолжало скулить, но на этот раз Гарри не обернулся. «Гриндевальд тоже искал их?» — спросил он. Дамблдор на мгновение прикрыл глаза и кивнул. «Из-за этого нас потянуло друг к другу», — тихо сказал он. «Двое умных, заносчивых мальчишек, одержимых одной и той же страстью. В Годрикову впадину он пришел, как-то, я думаю, догадался, из-за могилы Игнотуса Певерла. Он хотел обыскать место, где умер третий из братьев. — Так это правда? — спросил Галя. — Все правда? Братья Певерл? — Это три брата из сказки, — сказал Даммолдор Кивая. — Да, я уверен, что это так. Что они встретились со смертью на пустынной дороге. Мне скорее думается, что братья Певерл были просто высокоодаренными опасными волшебниками и сумели создать эти сильно действующие предметы. А история, будто это дары самой смерти, по-моему, просто легенда, какие всегда складываются вокруг подобных творений. Мантия, как тебе известно, веками передавалась из поколения в поколение, от отца к сыну, от матери к дочери, вплоть до последнего живущего на потомка Игнотус, который, как и сам Игнотус, родился в Годриковой впадине. Дамблдор с улыбкой посмотрел на Гарри. — Это я? — Ты. — Я думаю, ты уже догадался, почему манти была у меня в ту ночь, когда погибли твои родители. Джеймс показал мне ее за несколько дней до этого. Стало понятно, как ему удавались разные проказы в школе, на которых его не могли изловить. Увидев ее, я не поверил своим глазам и попросил Джеймса одолжить мне ненадолго, чтобы изучить получше. И к тому времени я давно уже отказался от мысли воссоединить дары смерти, однако не мог удержаться. Не мог стоять перед искушением рассмотреть мантию поближе. Я никогда не видел ничего подобного в этой мантии. Невероятно древняя, совершенная во всех отношениях. И вот твой отец погиб, а я остался единственным обладателем двух даров смерти. Дамблдур говорил с невыносимой горечью. Мантия все равно бы их не спасла, — поспешно сказал Гарри. воландеморт знал, где скрываются мама и папа. Мантия не защитила бы их от заклятий. — Это верно, — сказал Дамблдор. — Верно. Гарри ждал продолжения, но Дамблдор молчал. Гарри поторопил его. — Значит, когда вы увидели мантии вы уже перестали искать дары? — Перестал, конечно, — чуть слышно сказал Дамблдор. Похоже, ему стоило больших усилий взглянуть Гарри в глаза. Ты ведь знаешь, что произошло, не все же ты не можешь презирать меня сильнее, чем я сам себя презираю. Но я вас не презираю, а должен бы. Дамблдор набрал в грудь побольше воздуху. Ты ведь знаешь тайну болезни моей сестры, что сделали с ней эти маглы, во что она превратилась. Ты знаешь, как мой бедный отец отомстил им и поплатился за это смерть и воскабань. Ты знаешь, что моя мать отдала свою жизнь ради больной Арианы. Меня это бесило, Гарри. Дамблдор сказал это жестко, холодно. Теперь его взгляд был направлен в пространство над головой Гарри. Я был ударенным выдающимся юношей. Мне хотелось свободы. Я хотел блистать, хотел славы. Не пойми меня неправильно. Боль исказила его лицо, и он снова выглядел древним старцем. Я их любил. Я любил родителей, любил брата и сестру, но я... Был эгоистичен. Куда эгоистичнее, чем такое лишенное эгоизма человек, как ты, Гарри, может себе вообразить. Поэтому, когда мать умерла, и на мне повисла ответственность за больную сестру и непослушного брата, я вернулся к себе в деревню злой и несчастный Мне казалось, что меня поймали в ловушку, моя жизнь загублена. И тут, конечно, появился он. Дамблдор снова глядел прямо в глаза Гарри. «Гриндевальд». Ты не можешь себе представить, Гарри, как захватили, как воспламенили меня его идеи. Заставить маглов подчиниться. Торжество волшебников. Мы с грин де блистательны и юные вожди революции. Конечно, кое-какие сомнения у меня были, но я успокаивал свою совесть пустыми словами. Ведь все это будет делаться во имя общего блага, и всякий причиненный ущерб возместится сторицею. Понимал ли я в глубине души, кто такой Геллерд грин де -Вальд? Думаю, что да. Но закрывал на это глаза. Если бы наши планы осуществились, исполнились бы все мои мечты. Все наши замыслы были основаны на дарах смерти. Как они завораживали его, завораживали нас обоих. Непобедимая волшебная палочка. Оружие, которое приведет нас к власти. Воскрешающий камень для него, хотя я и делал вид, что ничего не понимаю, Это означало армию инферналов. А для меня, признаюсь тебе, возвращение моих родителей, которые сняли бы груз ответственности с моих плеч. А мантия... О мантии мы почему-то почти не говорили, Гарри. Мы оба неплохо умели становиться невидимыми и без мантии, чья подлинная волшебная сила, конечно, в том, что она способна укрывать и защищать не одного своего владельца, но и тех, кто с ним. Я думал, что если мы ее найдем, она может пригодиться, чтобы прятать Ариану. Но в целом мантия интересовала нас только потому, что дополняла набор. Ведь в сказке говорилось, что настоящим повелителем смерти, то есть, как мы это тогда понимали, непобедимым, будет тот человек, который соберет у себя все три предмета. Непобедимые повелители смерти гриндевальд и Дамблдор. Два месяца безумия, жестоких грез и пренебрежения братом и сестрой, оставленными на мое попечение. А потом? Ты знаешь, что произошло потом. Действительность ворвалась ко мне в облики моего грубого, неотесанного и несравненно лучшего брата. Я не желал слушать правду, которую он выкрикивал мне в лицо. Я не желал слышать, что не могу отправиться на поиски даров смерти, волоча за собой больную и неуправляемую сестру, Спор перешел в сражение, Гриндевальд вышел из себя. То, что я всегда в нем чувствовал, но старался не замечать, вдруг чудовищным образом вышло наружу. И вот Ариана, которую наша мать так долго, такой ценой укрывала и берегла, лежала на полу мертвая.